Глава 4 На следующий день в школу Эриас не пошел. Благоотношение к нему ввиду недавней болезни было снисходительным. Позвонил, сказал, что стало нехорошо, этого хватило. У него был замысел, как можно решить возникшую проблему, но для его осуществления нужна кое-какая подготовка. Да и встречаться с новыми друзьями, которые, судя по всему, учатся в одной с ним школе не хотелось, по крайней мере до того момента, как он будет в состоянии с ними справиться. В заботах и планах день пролетел быстро. Риас поздно вернулся домой и тут же завалился спать едва поужинав. Ему нужно хорошо отдохнуть перед завтрашней встречей. Ведь несмотря на спешную подготовку, он не был до конца уверен, что затея окажется удачной. Впрочем, иных вариантов его устраивающих на горизонте не наблюдалось. Спал Эриас плохо. Одолевали разные мысли, сомнения, брал легкий мандраж. Несмотря на свое прошлое, где уже приходилось насмерть биться с врагом, убивать и даже погибнуть, в ожидании неизбежной схватки всегда присутствует некое беспокойство. Но Эриас знал, что стоит той самой схватки начаться, как весь мандраж, страх и сомнения испарятся, как утренняя роса под лучами жгучего солнца. Следующий день начался самым банальным образом. Эриас проснулся, позавтракал, дошел до школы без препятствий. Прошел первый урок, второй, третий. Ни разу он не замечал знакомые лица, хотя и старался быть внимательным. Эриас начал думать, что, возможно, ошибся и как-то неверно интерпретировал слова Кирилла. Может, они вовсе не из одной школы? Впрочем, такие мысли вскоре были отброшены за ненадобностью. С ним решили поздороваться. Банально. Защитники слабых и убогих подумали, что нет лучшего места для задушевных бесед, как местный сортир. Хотя Эриас и не исключал совпадения. Возможно, Кирилл с компанией по устоявшейся традиции дымили дешевыми сигаретами, допугали первоклашек, когда ему приспичило справить нужду. Так или иначе, он оказался в одном помещении с ГОП-компанией и был тут же узнан. Опа, какие гости к нам пришли! Начал малолетний бугай, кажется, его звали Тарас. А мы хотели с тобой вчера пообщаться, заметил Кирилл. А ты не пришел. Было очень обидно. Надеюсь, причина у тебя уважительная, и сегодня ты принес нам то, о чем договаривались. Да, принес. Согласился Эриас, делая голос максимально забитым. «Мозги вышли из комы!» Пошутил еще один. «Сразу бы так!» Тем временем, опустив голову вниз, Эриас сделал пару шагов вперед. Он потянулся рукой в карман. Эриас не мог видеть взгляда Кирилла, но чувствовал, что тот был снисходительно презрительным. Наверное, смотрит на него, как на содержимое унитаза этого сортира. Настало время менять взгляды на жизнь. Когда между ним и Кириллом оставалось меньше метра, Эриас сделал последний шаг, после чего резко выкинул колено вперед Самым подлым образом оно заехало вожаку в то место, которое таким, как он, без надобности. Кирилл согнулся пополам, даже не в состоянии внятно проговорить ругательство. Эриас тем временем отпрыгнул назад и все же достал из кармана то, что хотел. В прошлой жизни Эриас был неплохим рукопашником. Но эти умения, как уже упоминалось, оставались скорее данью традициям далекого прошлого, чем практичными навыками. С тех самых пор, как прямоходящая обезьяна взяла в руки дубину и стукнула ею товарку по пока еще пустой голове с целью решающей аргументации в предвыборной гонке на роль вожака, рукопашный бой начал терять свою актуальность – Это в кино страшные герои могут с голыми руками наброситься на десяток вооруженных врагов и с нелепыми криками раскидывая тех по земле, даже не удосужившись потом брать автомат и использовать его как минимум в качестве дубинки, приближаются к главному злодею. С ним непременно тоже нужно склеснуться в рукопашную, предварительно выбив крупнокалиберный пулемет из рук. Находятся любители подобного жанра. и Эриас ничего не имел против. ведь о вкусах, как известно, не спорят. Но с реальной жизнью эти картины имеют столько же общего, как бурная река с лесным ручейком. На практике даже не умеха с автоматом в девяти случаях из десяти побеждает безоружного мастера, будь между ними хотя бы несколько метров дистанции. Автомата у Эриаса не было, да и насколько он уместен в разбор как со школьной шпаной. Зато имелось кое-что другое. Маленький баллончик с газовым содержимым, свободно продающийся в специализированных магазинах и не требующий никаких разрешений. Простое средство самообороны, эффективность которого могли на своей шкуре испытать приятели недееспособного Кирилла. Тройка гопников стояла кучно, прижимаясь друг к другу словно гиены, видимо чувствующие себя от этого частью стаи и от того сильнее. Но в данный момент это построение сыграло против них. Облако перцового газа из баллончика накрыло их всех. Они инстинктивно отшатнулись от струи, но Эриас сделал шаг вперед, и новое облако снова устремилось в ничего не понимающие лица. Перцовый газ действует не сразу, с задержкой в пару секунд. Поэтому горе компания испытала незабываемые ощущения только сейчас. Все без исключения принялись протирать глаза руками и вопить от боли, чем только усугубляя ситуацию. Частицы вещества размазывались по чувствительным участкам и попадали в дыхательные пути. Эриас знал, что действие газа столь неприятно, сколь и безобидно. Стоит промыть глаза молоком или просто подождать полчаса, как зрение вернется, а спустя пару дней от применения не останется и следа. Может, случившееся послужит ребятам хорошим уроком, или нет, и тогда придется прибегнуть к более радикальным действиям. «Жить тебе, Фальцетом процедил Кирилл, сидя у ближайшего писсуара и придерживая руками пострадавшее место. Видя, что боеспособных противников не осталось, Эрис без суеты спрятал баллончик в карман, надел заранее подготовленную медицинскую маску и закрыл глаза рукой. Стараясь не дышать и не моргать, он осторожно приблизился к окну, открыл его. Не хватало, чтобы распаленный газ разошелся по всей школе. Когда помещение слегка проветрилось и можно было дышать без неприятного першения в горле, он подошел к Кириллу, нависая над ним словно грозный воспитатель над маленьким ребенком. Взгляд Эриаса был холоден и решителен, взгляд человека – уверенного в своем превосходстве. Кирилл продолжал поносить Эриаса, вернее Максима, отборной подростковой бранью, угрожать, запугивать. Эриас мог снова достать баллончик и выстрелять ему в лицо, чтобы остальным было не так обидно, но не видел в этом смысла. Вожак некогда грозная школьная банда был беспомощен, словно избитая дворняга. «Я хочу, чтобы ты уяснил одну важную вещь, Кирилл», – начал Эриас. «Тот Максимка, которого ты знал, мертв. Перед тобой стоит совсем другой человек. Я не стану прогибаться ни под вас, ни под кого-то еще», И на агрессию я отвечу агрессией. Вы можете собраться, залезать раны, подловить меня где-то и избить. А я придумаю что-то еще. И с каждым новым разом тебе будет все больнее и больнее, унизительнее и унизительнее. Подумай, надо оно тебе или нет. «Ты, хочешь войны?» – выплюнул Кирилл. А затем осекся. Что-то во взгляде некогда безобидного неудачника показалось ему пугающим. Неестественным, словно вчерашний котенок посмотрел на тебя глазами голодного тигра. «Ты и понятия не имеешь, что такое настоящая война», – проговорил Эриас, развернулся и пошагал прочь. Дверь захлопнулась, чтобы спустя несколько минут снова отвориться. На пороге оказался все тот же Эриас в сопровождении школьной медсестры. Картина наблюдалась нетипичная для школьного сортира. Четверо всем известных хулиганов в разных позах валялись на полу, трое протирали глаза, периодически постановая. Четвертый тоже стонал и держался совсем уж за непотребное. Медсестра приоткрыла рот, пошатнулась и выдала, в общем-то, самое ожидаемое. «Это что тут такое случилось?» Эриас охотно пояснил. «Эти четверо позавчера избили меня и вымогали деньги, Сегодня они продолжили вымогательство и хотели снова напасть. Я был вынужден защищаться, им нужна медицинская помощь.